Третье. Книжный магазин на Лайн-Уолл-Роуд. Благодаря восточному ветру небо совершенно безоблачно, когда Елена и доктор Сокос переходят линию разграничения. Контроль очень строгий. Миновав испанских гвардейцев, они встают в очередь в крытом бараке, где гибралтарские пограничники проверяют документы. Некоторых граждан досматривают сверху донизу. Службу несут полицейские в форме и английские солдаты в тропических панамах, шортах и с примкнутыми кружьим штыками. Высокий светловолосый Бобби, примечание Бобби, прозвище английских полицейских, конец примечания, чья внешность контрастирует с сильным андалузским акцентом, узнает сокоса и указывает ему на боковую дверь, где народу значительно меньше. «Проходите здесь, доктор, незачем вам стоять в очереди». «Синьора со мной, пусть тоже проходит». Их быстро пропускают, пограничники мельком бросают взгляд на их бумаги, и вот уже Елена и доктор Сокос идут по Спейн-Роуд к военному аэродрому, где их останавливает предупреждающий вой сирены. Несколько солдат в голубой форме британских ВВС сооружают перед ними заграждение, и почти тут же два самолета касаются земли, слышится рокот моторов, скрип железа, и за ними тянется длинное облако пыли. «Спидфайры», — говорит Сокос, — «прекрасные истребители». Доктор снимает Панаму, чтобы лучше видеть, представляет ладонь к глазам, закрываясь от солнца, и любуется самолетами с удовольствием человека, любящего технику. «Не так прекрасные, как локомотив Pacific 462, но в них тоже есть свое очарование», — заключает он. «И к тому же они летают», — добавляет Елена. о То, что они летают, их главная ценность. Ты когда-нибудь летала на самолете? Никогда. Я только однажды. Я признаю, авиация полезна для войны, но в мирной жизни, к которой мир когда-нибудь вернется, удовольствия от полетов люди получать не будут. Быстро преодолевать расстояние – это, конечно, весьма практично, но все-таки невозможно сравнить с вагоном первого класса в поезде, когда едешь с книгой в руках – любуясь в окно окружающим пейзажем. И можно дремать на удобном спальном месте под ритмичный стук колес. Елена смотрит на него с улыбкой. «Ты это серьезно, доктор?» «Конечно, серьезно. Такая молодая и образованная женщина должна быть восприимчива к подобным вещам. Он смотрит на нее искоса по и потом во время путешествия может возникнуть какая-нибудь идиллия». «Оставь эти идиллии», — доктор вздыхает она. «Ладно, назови как хочешь. Флирт, ухаживание, гламур, социальные контакты. Ты сейчас в расцвете жизни, самый подходящий возраст». «Да, самый подходящий, чтобы продавать книги». «Не глупи. Разве можно сравнить воздушное путешествие в тесном пространстве самолета с огромными европейскими экспрессами? А бургундское вино, дрожащее в бокале...» Вагон, ресторан при электрических свечах в голубом экспрессе или восточном. Лицо Елены становится серьезным. Сейчас эти поезда перевозят солдат. Все вернется на круги своя, можешь не сомневаться. Елена через силу слегка улыбается. Она-то знает, есть вещи, которые не вернутся на круги своя, и люди, которые никогда и никуда уже не вернутся. Война унесла их навсегда». «А ты романтик!» Сокос поправляет галстук бабочку и мечтательно смотрит на Елену из-под полей шляпы. На секунду кажется, будто его посетили грустные мысли, однако доброе расположение духа побеждает. «Не стану отрицать, дорогая моя подруга, я действительно такой и есть. Романтик!» Они проходят через туннель, пересекают площадь больших казематов и выходят на Мейн-стрит. Торговая улица колонии, такая оживленная перед вступлением Британии в войну, сейчас выглядит мрачновато. Ни голубое небо, ни белые фасады не могут развеять атмосферу печали. Мало людей в гражданской одежде и много в военной форме. Некоторые магазины закрыты, в других покупателей почти нет. Только перед лавками с хлебом, мясом, растительным маслом и табаком выстраиваются очереди из гибралтарцев и испанцев, почти целиком состоящий из мужчин. У входа в административное здания стоят вооруженные часовые, окна заклеены крест-накрест бумажными полосами и завалены мешками с землей. Напротив собора Санта-Марии в газетном киоске, подвешенные бельевыми прищепками, предлагаются вниманию прохожих журналы и газеты с громкими заголовками «Вермахт на подступах к Сталинграду», Королевские ВВС наносят удары по Дюссельдорфу и Бремену. Британский морской конвой прорвал осаду Мальты. У киоска они прощаются. Сокос покупает хронику Гибралтара и Эль Кальпенса и с газетами под мышкой направляется вверх по улице к колониальному госпиталю. Елена идет в ближайшие лавки за покупками. Пара нейлоновых чулок в магазине «Серуия», Флакон туалетной воды «Золотой петух» от «Герлен», половина блока сигарет «Крейвен» – к счастью, здесь никто не спрашивает талоны на табаку женщин – и карманный электрический фонарик. Потом она наслаждается настоящим кофе в американском баре отеля «Бристоль», где у входа дежурит вооруженный часовой и идет вниз по улице к порту, задерживается на углу, Перед большой дверью рядом, с которой на стене висит латунная табличка «Line Wall Bookshop». Примечание. Книжный магазин «Line Wall». Английский конец примечания. Елена поднимается на второй этаж. «Добрый день, профессор». «Елена, какой приятный сюрприз. Проходи, пожалуйста, будь любезна. Сумку оставь здесь, если хочешь». «Сильтелю Гобовичу 60 лет. У него белая бородка». Близорукие глаза и лохматая шевелюра. На нем мятые брюки, сандалии и рубашка в клетку, наполовину расстегнутая, так что видна грудь, покрытая седыми волосами. От него пахнет трубочным табаком и старой бумагой, что, естественно, поскольку вот уже три десятка лет, он хозяин магазина на Лайн Волл, где, кроме современных изданий, имеется обширный отдел редких и старинных книг. Жилье Гобовича находится над торговым залом и соединено с ним винтовой лестницей. В годы Испанской гражданской войны он вместе с отцом Елены скрывался на Гибралтаре. Елена выучилась в его книжном магазине английскому языку и ремеслу, которое нынче ее кормит. «Что ты делаешь по эту сторону решетки?» «Покупки. Надо кое-что приобрести. Тебе ведь лучше кофе, чем чай. Сварить тебя?» «Я только что выпила в Бристоле. Ну, тогда чаю». Они сидят на террасе, откуда открывается панорамный вид на порт и бухту. На берегу батареи ПВО, которые защищают постройки, краны, пакгаузы и топливные склады. В море серые громады военных кораблей, пришвартованных к молам, а чуть дальше за дамбой темнеют торговые суда». По другую сторону, на некотором расстоянии проступают голубоватые и четкие очертания Альхисироса. Ты по-прежнему пьешь без сахара? По-прежнему. Они пьют чай и разговаривают о книгах и о войне, о проблемах с поставками, о том, что читают и что не читают гибралтарцы и жители Ла-Линнеа, о состоянии дел в магазине Елены. Сильтель Гобович раскуривает трубку и обводит рукой пейзаж. Когда начинают бомбить, я выхожу сюда посмотреть. Похоже на пиротехническое представление. Война завораживает. Но это опасно, профессор, порт совсем близко. Да, знаю, это еще больше обостряет восприятие. Елена смотрит на окна верхнего этажа. А что думает об этом Сара? Хозяин книжного магазина следит за взглядом Елены и грустно улыбается. Бедняжка все послала к чертям. Она говорит, я ненормальный... Помогаю ей спуститься в убежище вместе с соседями, которые у нас еще остались, а потом снова поднимаюсь сюда. Как она? Как обычно, она никогда не отличалась крепким здоровьем, а от всего этого еще больше ослабела. Потому и не эвакуировалась со всеми прочими. Хорошо еще рассудок у нее вполне себе ничего, и потребности минимальные. Кроме того, это счастье, что англичане считают книги предметом первой необходимости во время войны, и позволяют мне оставаться на Гибралтаре. Она вам по-прежнему помогает? Сейчас совсем мало, у нее сильная астма, а книжная пыль только ухудшает положение. Так что управляюсь сам, как могу. Я бы хотел ее повидать. Она спит. Уже некоторое время, как она не встает раньше полудня. габович заботливо наклоняется к Елене. А как твой отец? Хорошо, вернулся в Малагу и там остался... Стареет в одиночестве и ворчит, как всегда. Переводит своих древних классиков. «Ты с ним видишься?» «Редко». «Власти его не донимают?» «Почти нет. В первые месяцы после возвращения он должен был регулярно отмечаться в гражданской гвардии. Но уже довольно давно его оставили в покое. Ему 67 лет, сочли, что он безобиден». «На что он живет?» «У него свой дом, его удалось сохранить. Иногда я посылаю ему кое-какие деньги». Это большая удача, что он смог укрыться там, пока идет война. Многих моих знакомых преподавателей вузов и школьных учителей расстреляли. Да, ему повезло. Мне тоже повезло. Благодаря всему этому мы с тобой работали вместе. Трубка у Гобовича погасла, и он снова ее раскуривает. Елена рассматривает магазин, где книги не только стоят на стеллажах, но и пачками высятся на столе и на полу. «Читатели-то есть по-прежнему?» Хозяин магазина качает головой и выпускает облако дыма. «Сейчас народу немного, кое-кто из офицеров, матросов и солдат, да пара местных библиофилов. Книгу Дринк-Хватера об осаде 1790 -го года выхватили у меня из рук, как только появился экземпляр, и вчера я продал подшивку морской газеты за 1801 год за два фунта» одному капитану Королевского флота. Но это исключение. Война вывернула у людей карманы. Стихи, я думаю, все равно хорошо продаются. А вот и нет. Сейчас востребован современный роман. «Тайны. Полицейские. Расследования. Приключения. От Эдгара Уоллеса до Саботини». «Развлечения гарнизонной жизни». Он на секунду отпускает трубку и, кивнув на стеллажи, разводит руками, показывая собственное бессилие. «Здесь бы надо произвести полную инвентаризацию», — поясняет он. «Сделать карточки на последние поступления, но я так устаю. Бывают дни, когда вообще ничего не хочется делать. Тогда я остаюсь наверху с Сарой, читаю, слушаю музыку или ловлю новости по Би-Би-Си». «Я могу как-нибудь прийти и помочь». «Я не хочу тебя затруднять». Он смотрит на нее в нерешительности. «У тебя своих дел хватает». «Никакое это не затруднение. У меня в магазине дела идут хорошо. У меня есть помощник, которому я доверяю». «Давно я у тебя не был, не переходил через решетку». «Точно так, но это ничего». Хозяин магазина хмурит брови и становится серьезным. «Не нравится мне это Испания, Франко». Мне не по себе, ты знаешь, как-то мрачно все. Не только вам, сейчас у многих так. У меня те же мысли всякий раз, когда я прихожу на Гибралтар. Теперь ты понимаешь, какое для меня удовольствие твой визит. И если выдастся свободный день, и тебе захочется стереть пыль со старых книг, как когда-то, ты знаешь, где они находятся. Я всегда буду рад. Плохо то, что мне нечем заплатить. Пожалуйста, без глупостей, в этом нет необходимости». «Я же говорю, времена тяжелые». «Я у вас в долгу, профессор. Я была так счастлива здесь, я научилась и языку, и ремеслу. Я бы, наверное, осталась с вами, если бы не...» Она умолкает, нахлынувшие воспоминания противоречивы. Они горькие и сладкие одновременно. Она обхватывает себя руками, будто ей холодно, а Габович не отрывает от нее сочувственного взгляда полного доброты и нежности». «Ведь это здесь ты с ним познакомилась, да?» Она кивает. Потом впервые за долгое время произносит его имя вслух. «С Мигелем». «Да, да, с Мигелем. Видный парень, я видел его дважды. Первый как раз тогда, второй в Альхисиросе, на вашей свадьбе. Ты была самая красивая невеста, какую я только видел в жизни». С того первого раза прошло три года. Он попросил книгу Финдли «Северная Атлантика», «А у нас она была?» «Была. Стало быть, он забрал и книгу, и тебя». Елена медленно качает головой. «Все было не так просто и не так быстро». На самом деле именно так и было. Судно, пришвартовавшееся в те дни на Гибралтаре, называлось «Монте-Арагон». Для него это был первый гражданский рейс после восстановления торгового флота, как и для старшего офицера который три с половиной года войны проплавал на крейсере «Адмирал Сервера». Этому моряку нравились старинные трактаты о навигации, и кто-то сказал ему, что в магазине на «Лайн таковые имеются. В этом он признался позднее. «Я вошел в магазин, увидел тебя в окружении старых томов, словно озаренных светом твоего присутствия, и подумал, на этой женщине я женюсь, так я и сделал». Одиннадцать месяцев брака – это не так уж много, замечает габович В общем-то, да, не так уж. Дом в Пуэнте-Майорга принадлежал его семье, а порт приписки судна был Альхесирос. Они поселились в этом доме, и Елена начала привыкать к своеобразному быту жены моряка. Из одиннадцати месяцев супружества они едва ли провели вместе три, включая медовый месяц, То месяц, то две недели или неделя, потом три дня, потом неделя, 11 дней, две недели, 9 дней. И когда он навсегда исчез в масал кивире они все еще были не слишком хорошо знакомы друг с другом. Возможно, думает она это к счастью, что не были. Короткий кусочек жизни, который не успел ни превратиться в рутину, ни нанести ущерб отношениям. Нечто прекрасное, в скобках, Нежный, неуловимый сон. На минуту облако закрывает солнце. А когда оно вновь открывается, бухты и порт сверкают ослепительными вспышками, на фоне которых выделяются серые и черные пятна корабельных силуэтов. На мачте ближайшего судна гордо развивается на ветру британский флаг. Вернувшись в настоящее, Елена прикрывает глаза от слепящего света и грустно улыбается. Я храню эту книгу до сих пор. Пытаясь сплести различные версии этой истории, рассказанные несколькими людьми, я так и не понял, почему случилась новая встреча Елены Арбуэс и Тезео Ломбардо. И я до сих пор не знаю, была ли это личная инициатива итальянца или он выполнял приказ. На последнее предположение меня навел Дженнаро Скуарчелупо, который, сидя за столиком закусочной в Неаполе, уверял меня, я храню эти заметки и магнитофонную запись, что его товарищ действовал согласно прямым указаниям капитана-лейтенанта Мацантини, поскольку тот решил разузнать, чего можно ожидать в такой деликатной ситуации от женщины, слишком много знавшей об отряде Большая Медведица. Однако после встречи со Скворчелуппо, Я дважды разговаривал в Венеции и с самой Еленой, и она не таясь упомянула о том эпизоде, подчеркнув, что именно Ломбардо по собственной инициативе появился в Ла-Линнеа накануне новой атаки на Гибралтар. Как она уверяла, речь не шла ни о тактических расчетах, ни о чувствах, или, что наиболее вероятно, как раз тогда и появились чувства, которые привели к сложным и опасным последствиям. Ясно одно. В этом вопросе, решающем для того, что произошло позднее, чрезвычайно трудно установить истину, по крайней мере, неопровержимую истину. Когда я, наконец, взялся написать эту историю, через 40 лет после публикации нескольких репортажей в испанской газете Пуэбло, где я ограничился тем, что рассказал эпопею о корабле-призраке и о тех, кто тогда боролся и умирал, я назвал статью «Троянский конь на Гибралтаре», даже не представляя себе, что однажды из нее выйдет целый роман. Так вот, когда я, наконец, решился, хозяйки книжного магазина в Венеции и ветерана-водолаза уже не было в живых. Скуарча-Лупо скончался вскоре после нашего интервью, а о смерти Елены я узнал в новогоднюю ночь накануне 1997 года. Приехав в город, я пошел в книжный магазин, и увидел, что он называется уже не альтера а «Линне Омбра», и новая владельца ввела меня в курс дела. Действительно, из тех, кто застал атаки итальянцев на Гибралтар в 1942-1943 годах, не было в живых уже никого. Так что об истории Елены Арбуэс и Тезео Ломбардо я тогда собрал не так уж много свидетельств записки местного комиссара полиции, о котором я расскажу позднее, упоминание о тех событиях в мемуарах под названием «Глубина и безмолвие», написанных капитаном третьего ранга Ройсом Тоддом, да несколько строк в «Маленьком Уилсоне и Большом Боге» автобиографии Энтони Бёрджеса, который служил в британской колонии во время войны. Остальное мне приходится домысливать, иногда сдабривая подробностями, предоставленными мне косвенным свидетелем, который жив до сих пор, это гибралтарец по имени Альфред Кампелло, сын одного из тех, кто близко соприкасался с тогдашними событиями. Итак, самое важное, то, что произошло в день возвращения Елены Арбуэс с Гибралтара, когда она вечером работала у себя в магазине на улице Реаль, В правом верхнем углу на первой странице каждого только что полученного издания надписывала карандашом цену. Вдруг звякнул дверной колокольчик, и, подняв глаза, она увидела на пороге Тезео Ломбардо. Оба не произносят ни слова, пока идут к морю. Она чуть впереди, он за ней, идут наугад без определенного маршрута, Они вместе покинули магазин и медленно шагают, куда глаза глядят, туда, где свет чередуется с темнотой. Они даже не взглянули друг на друга и не обменялись ни одной фразой, если не считать слов «добрый вечер», произнесенных Ломбардо и «что вы здесь делаете», сказанных Еленой. Вместо ответа он неуверенно, почти смущенно улыбнулся, и все, последовало молчание, скорее напряженное, чем неловкое, Оба не столько были в замешательстве, сколько, возможно, выжидали. Потом она попросила Курро остаться в лавке, проследовала мимо итальянца, не разжимая губ не поднимая глаз, и вышла на улицу, где надо было соблюдать осторожность. До улицы Риаль с ее торговой палатой, англо-испанским кафе и бесчисленными барами было два шага, Поэтому Елена идет немного впереди, пересекает по диагонали церковную площадь и направляется к улице Мендес-Нуньес, которая упирается в пляж Паньенте. Она ни разу не оборачивается, но слышит его шаги, сначала позади, потом рядом с собой, и когда город остается за спиной, а впереди проступает море, она повторяет вопрос «Что вы здесь делаете?» Она, наконец, оборачивается и смотрит на него, Белая рубашка с закатанными рукавами, смуглый профиль и темные очки, в которых отражается двойное солнце, клонящееся к закату. Главный старшина Тезео Ломбардо, она помнит, итальянский флот. Он отвечает не сразу. «Я подумал, может, я заберу часы, компас и глубиномер, который забыл у вас в доме». Снова этот легкий итальянский акцент отмечает она. Слова мягко растягиваются, а в конце фразы интонация слегка повышается. «Вы так подумали?» «Да. Они вам опять понадобились?» На этот раз итальянец не отвечает, он стоит неподвижно, глядя на море, сунув руки в карманы, и легкий бриз раздувает воротник его рубашки. Он напоминает, думает, Елена одну из тех старинных статуй, не то богов, не то людей, бросивших вызов богам. Впрочем... Между теми и другими почти нет различий. «Я вам их верну», — говорит она немного, погодя. «Спасибо». Вблизи виднеется волнорез Сан-Филиппе, старая пристань из камней, которая выдается в море, успокоенная слабым восточным ветром. С обеих сторон на берегу, где пестрят пятна водорослей и изгустки нефти, воткнулись в песок баркасы, на которых кое-кто из рыбаков осматривает и чинит сети — Тут и там ожидают выхода в море сложенные в кучу рыболовные предметы, а на растеленном брезенте высыхают на солнце осьминоги. Ветер доносит запах рыбы из котелка, что висит над костром конопатчика. «Здесь красиво», — говорит Тезео Ломбардо. Елена не отвечает. Она убирает с алба непослушную прядь и смотрит на пиньон, Он совсем близко и на корабли, стоящие на якоре недалеко от берега. Сегодня их целая дюжина разных размеров. Большие купцы, нефтяные танкеры и малокаботажные пароходы. На некоторых флаги нейтральных стран. Либо они развиваются на мачтах, либо цвета национального флага обозначены на корпусе. Хотя на большинстве судов ветер треплет красное полотнище британского торгового флота и только на одном корабле черном и длинном «Либерти» звездно-полосатый американский флаг. «Говорят, готовится очередной конвой», — наконец произносит Елена. Итальянец молчалив, он будто не слышит ее слов, пожимает плечами, оборачивается к ней. От неожиданности она смущается, но быстро берет себя в руки. «Возможно, — говорит он, — почему вы так на меня смотрите?» из-за вашего выражения лица, если бы у меня был фотоаппарат я бы сделала снимок. Вы похожи на волка перед стадом беспомощных овец. С виду она спокойна, но внутри ее сотрясает нервная дрожь и тут она видит, что он улыбается, будто луч света прорезает белой полосой загорелую от солнца и моря кожу. Не совсем так мягко возражает он. у этих овец есть пастух и сторожевые собаки. Оба они смотрят на корабле. «Я техник на борту альтеры добавляет он, — «занимаюсь починкой только и всего». Елена смотрит на него в крайнем удивлении. «Вы явились из Альхесираса, чтобы мне это сказать?» «Может быть», — она медленно качает головой, словно пытаясь убедить в этом себя. «Вы говорите, что вы моряк?» «Ну да». «А в свободное время по вечерам саботажник?» Он не отвечает, только бесстрастно смотрит на море, Они стоят плечом к плечу, совсем близко друг от друга. Эта близость смущает Елену, и ей стоит труда не показывать волнения. Она опасается, что он заметит, до чего ей не по себе, и еще что она может сделать нечто такое, о чем потом пожалеет. И потому, когда она снова начинает говорить, ее слова звучат неожиданно резко. «Боитесь, что я на вас донесу?» «Поэтому и пришли, чтобы убедиться в своей безопасности». Он снимает темные очки и смотрит на нее пристально, почти с болью, как смотрел бы любой человек, если бы его обвинили в том, чего он не делал. Вы заслуживаете объяснений. Звучит искренне. Вполне может даже слишком, кто его разберет. Либо он хороший парень, думает она, либо потрясающий актер, либо и то, и другое, которых вы, разумеется, не дадите. Сердце у нее колотится, и, пытаясь это скрыть, она говорит жестко. Его ясные глаза, чуть потемневшие в лучах закатного солнца, не отрываясь, смотрят на нее. «Глаукопис» по-гречески, вспоминает она, «зеленый, как у Афины, светлоокой». «А вы их ждете, объяснений? Я не настолько наивна. Я не за этим пришел, и вы понимаете, почему я не могу вам их дать».